Глава 18. Мото показывает нам путь, и мы сворачиваем от сельскохозяйственных полей на старую грунтовую дорогу, которая ведёт на перевал между двумя холмами. У подножия горы городских зданий намного меньше, и это в большинстве деревянные лачуги. Они стоят близко друг к другу и взбираются вверх по склону, а их крыши напоминают лоскутные одеяло из пластика и стали. Над ними возвышаются небоскрёбы, находящиеся чуть выше по склону горы. Между ними виднеются извилистые улочки. Дорога скрывается в расщелине скалы. И мы въезжаем в грубо вырубленный тоннель, достаточно широкий, чтобы по нему мог проехать грузовик. «Почему мы спускаемся под землю?» — спрашиваю я. В одном из воспоминаний я видела лаклано у окна, из которого открывался вид на пустыню. А значит, он был в одном из зданий города. «Лаборатория Регины в бункере», — объясняет Мато. «Она ждёт тебя там. Если она согласится нам помочь...» то мы тут же отправимся обыскивать здание на поверхности. Возможно, она даже даст нам машины и людей. Но сначала нам нужно увидеться с ней и определиться, где мы будем жить всё это время. Это общественная площадь, и здесь есть квартиры, которые мы сможем занять. Отсюда легко можно добраться до любой части города. Я всматриваюсь в небоскрёбы и дома на склоне горы, пока мы въезжаем в тоннель, освещаемый жёлтыми огнями, которые в едином ритме скользят по капоту. Каждые несколько минут дорога расширяется, и сбоку появляются огромные парковки, освещённые люминесцентными лампами и заполненные различным транспортом. «Давай сюда», — говорит Мато и указывает на одно из таких ответвлений. Лиабен сбрасывает скорость и сворачивает в пещеру, заполненную машинами. Некоторые из них покрыты пылью и пеной, а значит, тоже приехали с рынка. Мы паркуемся рядом с пикапом. У него помята дверь и разбито стекло. прижав руку к ребрам мото медленно распахивает задние двери и вылезает наружу я подползаю ближе хватая рюкзак и следую за ним остальные тоже не отстают нам необходимо пройти через шлюзы чтобы попасть внутрь говорит мото не волнуйтесь это просто душевые он показывает наряд дверей в стене над которыми нарисованы символы шлюзов они не похожи на мойку и обдув в холм а гораздо меньше не такие навороченные «Увидимся на той стороне», — говорит он. «Я предупрежу Регину, что мы идём». Я закидываю рюкзак на плечо и иду к одному из шлюзов, но Анна хватает меня за руку. «Куда собралась?» — спрашивает она. «Первое, что ты делаешь, оказавшись в этом месте, — уходишь в одиночестве. Если не забыла, у тебя в черепе всё ещё есть маячок, и Лаклон знает, что ты здесь. Тебе нужно быть осторожнее». «Ох, верно». Чувствую, как неловкость скручивает тело, вздыхаю я, и позволяю ей утянуть меня за собой. Я оглядываюсь на Коула или абена но они направляются к дверям на другой стороне парковки. «Давай дождёмся, когда один из них пройдёт процедуру, чтобы тебя встретили с другой стороны», — говорит Анна, вставая в одну из длинных очередей. «Тебе не стоит оставаться одной, пока мы здесь». «Хорошо», — бормочу я, затем снимаю рюкзак и ставлю его между ног. Анна поворачивается ко мне и скрещивает руки на груди. «Это место выглядит старым». «Это же бункер, верно?» — спрашиваю я. «А как он может быть старым?» В картаксе открыли вирус гидры только 30 лет назад, примерно в то же время, когда был изобретён генкит. Амато рассказывал, что это был один из первых вырытых бункеров. «Вообще-то да», — говорит Анна. Она расчёсывает пальцами свой длинный светловолосый хвост, вытряхивая кусочки пены и морщится при этом. Дверь открывается, в маленькую ослепительно-белую душевую заходит женщина, которая тоже была на рынке. А затем дверь с щелчком закрывается вновь. Анна смотрит на меня сверху вниз, подняв одну бровь. «Вижу, вы с Коулом снова вместе?» Я нервно скребу пену на коже, старательно избегая её взгляда. Мне до сих пор неизвестно, о чём они разговаривали с Коулом. Но её явно не обрадовала новость, что мы снова вместе. «Мы ещё пытаемся разобраться». Она стонет и откидывает волосы за спину. «Он перестаёт здравомыслить, когда дело касается тебя». Я прищуриваюсь. Что ты хочешь этим сказать? Она смотрит на меня таким суровым взглядом, что мне хочется сбежать подальше. Ты даже не представляешь, как сильно его обидела. И не видела, что с ним было после твоего ухода. Я боялась, что он просто не переживёт этого. Он почти не ел, почти не спал. Разрешил лаклону проводить над собой любые эксперименты, вскрывать, загружать экспериментальные коды. Его перестало что-либо волновать. Я опускаю глаза. Я не знала, что всё было так плохо. Анна упирает руки в бока. «Или, может, тебе просто было плевать? Ты стала его единственным смыслом существования, а потом просто исчезла. мысли не сводили с него глаз, чтобы убедиться, что он ничего с собой не сделает. Ли даже присоединился к программе тайных агентов, чтобы присматривать за Коулом, хотя должен был стать кодировщиком. Нам с ним пришлось собирать Коула по кусочкам после твоего ухода». Я смотрю на неё, еле сдерживая слёзы. Она сорвалась на меня, но в глубине души мне кажется, что я заслужила это. Хотя и не я бросила Коула. Но потом я вспоминаю запись той ночи, когда сбежала Дзюньбэй. Она не собиралась бросать остальных. Она пыталась покончить с собой. «Анна, это была не я. Как удобно, что во всём можно винить кого-то другого!» — перебивает она. «Она убежала. Она причинила нам боль. Она оставила этот шрам!» Анна поднимает голову и показывает короткий бледный шрам под левым ухом. И меня словно кто-то толкает. Внезапно в голове вспыхивает воспоминание о лежащей на полу в луже собственной крови Анне с закрытыми глазами. «Это она сделала с тобой?» — выдыхаю я. Леобен говорил, что Анна и Дзюньбэй ссорились, но парис на шее выглядит смертельно опасным. Он совсем рядом с артерией. Ссора с другим ребёнком — это одно, но попытка убить его — совсем другое. «Не верится, что ты этого не помнишь», — с горькой улыбкой говорит Анна. И главное, как удобно. Обвести всех вокруг пальца и начать всё заново, как ни в чём не бывало. Я впиваюсь ногтями левой руки в ладонь. Анна, я тоже пытаюсь в этом разобраться. Лаклан изменил мою ДНК и повлиял на мои мысли. «Да-да, ты всё время это твердишь», — говорит она, склоняясь надо мной. Уверена, Анна использует свой рост и боевую подготовку, чтобы запугать меня. И хотя знаю, что она не причинит мне вреда, но всё же от её взгляда по телу пробегает Инстинктивная дрожь страха. «Я знаю лишь что Катарина», — начинает она, «что у тебя сейчас манжета на руке, и ты собираешься пуститься во все тяжкие смото. А ещё, похоже, с радостью отправилась сюда, хотя прекрасно знала, что здесь ждёт Лаклан. Ты можешь и дальше всех убеждать, что стала другим человеком, но мне кажется, что ты совсем не отличаешься от той, кем была раньше». Дверь в душевую распахивается, и она отступает, жестом показывая, что пропускает меня вперёд. «После тебя», — говорит она. Пару секунд я просто стою, чувствуя, как меня трясёт, но затем поднимаю рюкзак и направляюсь внутрь. Дверь захлопывается у меня за спиной, а в углу автоматически включается душ. Я опускаю рюкзак и прижимаю основание ладоней к глазам, пытаясь взять себя в руки. «Соберись», — шепчу я, стараясь восстановить дыхание. Я снова вонзаю ногти в ладонь, а затем опускаю руки и осматриваюсь. Душевая маленькая, потрёпанная, но чистая. В стене виднеется желоб для грязной одежды и коробка с ультрафиолетовой лампой для сумок и обуви. Я засовываю в неё рюкзак и ботинки, а затем снимаю одежды с кусочками пены и отправляю в желоб. Раздевшись, подхожу к душу и прислоняюсь к стене. Вода врезается в мою кожу. Она обжигающе горячая и щиплет от дезинфицирующего средства. Но я подставляю лицо, волосы и тело под струю чтобы смыть пену и кровь. Слова Анны эхом отдаются в голове. Неудивительно, что я ей не нравлюсь. Дзюньбэй чуть не убила её, а потом просто бросила их всех. Это выглядит так, словно она бежала из лаборатории в ту ночь, чтобы отправиться в энтропию. Видимо, она смогла как-то вырваться из рук Лаклана и выбраться оттуда. Я видела, что она была в отчаянии той ночью и собиралась умереть. Но в итоге убила 14 человек. Поэтому меня не удивляет, что она запаниковала и сбежала. Вот только мне непонятно, почему она не связалась с остальными. Мне хочется бросить всё и отправиться искать ответы. Но мне нельзя забывать о том, почему мы здесь. Лаклан где-то в городе. Солдаты Картекса убьют нас, если мы не отыщем его. Мне нужно сосредоточиться на миссии. Если мы не исправим вакцину, то прошлое никак мне не поможет. Вода и дезинфицирующее средство смывают засохшую кровь с рук и шеи, стекая алыми струями по плиткам к металлическому стоку. Душевая действительно выглядит старой. Пол покрыт узорной керамической плиткой, в зазорах, между которой виднеется цементный раствор. Сейчас, в эпоху гентеха, это большая редкость, потому что современная плитка — это разновидность пластена, на которой нанесена керамика. И даже сложные узоры выращивают, как кораллы. Вся душевая кажется архаичной и немного странной. Меня удивляет, что картекс не построил здесь шлюзы, Думаю, именно поэтому жителям антропии пришлось вырастить полосу остротрава и установить блокпосты, чтобы очертить зону безопасности. Вирусные частицы живут примерно час без носителя, поэтому пена на моей коже не может кого-то заразить. Так почему в картексе просверлили чуть ли не всю гору насквозь, но не установили хорошие шлюзы? Похоже, этот бункер даже не предполагалось использовать для защиты от воздушной чумы. Вода отключается автоматически, а затем в потолке запускается мощный вентилятор. Я, выжимаю волосы и, склонив голову, высматриваю, чем бы вытереться насухо. С шипением открывается ящик в стене, где я нахожу белое полотенце и чистую, аккуратно сложенную одежду. Только это не моя одежда. Я поднимаю серую футболку и растягиваю ее в руках. Та, что я отправила в желоб, была сшита из низкотехнологичного генномодифицированного хлопка. который часто используют в производстве из-за дешевизны. А это сделано из полимерной нити и слегка тёплое, потому что, судя по размеру, её только что отпечатали на принтере. И думаю, что принтер с открытым доступом, потому что спереди на футболке появилось изображение жёлтого кальмара. «Чёрт возьми, Ли!» — бормочу я. Я достаю свои ботинки и рюкзак из ультрафиолетового короба, тщательно вытираюсь и натягиваю одежду. а затем осматриваюсь еще раз и выхожу из душевой. Я попадаю в просторное помещение, в дальней стене которого выстроились в ряд лифты. Пол выложен плиткой, а стены и потолок бетонные. Возле одного из лифтов стоят Леобен, Коул и Мато, а из соседней душевой выходит Анна, пытаясь расчесать пальцами свои мокрые спутанные волосы. «Эта футболка тебе идет больше», — усмехается Леобен. Я закатываю глаза. «Хватит прикалываться, Ли! Ты сводишь меня с ума!» «Готовы?» — спрашивает Мато, придерживая дверь лифта. Я перевожу взгляд с него на лифт и внезапно начинаю нервничать. Сейчас, когда мы оказались здесь, меня удивляет, как я согласилась оказаться в одном городе с Лакланом и отправиться в лабораторию к женщине, которая, возможно, сотрудничает с ним. Это должно было напугать меня, отправить в объятие паники. Но все мои мысли были только о том, что тут делала Дзюньбэй после побега. Кто помог ей сюда добраться? Кто дал манжету? Я чувствую, как воспоминания зашевелились во мне с тех самых пор, как увидела город из окна Комакса. И сейчас, когда мы собираемся отправиться в его сердце, ощущение лишь нарастает. И это не беспокойство или страх. Скорее, похоже на радость от возвращения домой. «Господи!» — вздыхает Анна, толкая меня к лифту. «Шевелись! Пойдем и покончим с этим!»